Когда мы вернулись в отель, я, не желая сидеть на месте, сразу же решила пройтись по городу. Джек тоже напросился вместе со мной. К счастью для нас, большое число населения говорит по-английски, и мы быстро узнали об интересных местах в самом городе, которые стоит посетить. А позже стали ходить по туристическим улочкам, где располагались сувенирные лавки, магазины с традиционной одеждой и прочими интересностями. Заодно по дороге успели полакомиться мороженым. Я заказала себе огромный стакан шоколадного, а вот Джек, на мое удивление, оказался не таким уж сладкоежкой, в чем, собственно, сам не признался. Но маленький стаканчик все же заказал. «Джек, стой!» — неожиданно воскликнула я. Джек так резко остановился, что мороженое с его ложки упало на землю. «Ты чего?» — опешил он. «Смотри!» — Джек проследил за моим пальцем, а потом вновь уставился на меня. «Ты что, книжных магазинов никогда не видела?» «Да нет же! Ты не понимаешь!» Пробежав мимо опешившего Джека, я забежала в магазин и сразу кинулась к продавцу. «Срочно! Дайте мне эту книгу!» М -м, «Добрый день!» — поздоровался продавец с ненормальной покупательницей. «Добрый! Скорее, скорее!» Я даже руки вытянула в сторону этой книги и стала ерзать на месте. Как раз в этот момент вслед за мной в магазин зашел Джек. «Держите ваш...» Но я не успела продавщица договорить, как я уже выхватила у нее из рук книгу и стала смотреть на нее, как на какое-то божество, разглядывая со всех сторон и поглаживая обложку. А продавщица стала переводить недоуменный взгляд с меня на Джека, но тот в ответ лишь пожимал плечами. Я почувствовала ее дыхание у меня за спиной, а потом услышала и голос. «Хелен Рассел, Хюгге. Уютное счастье по-дацки». «Ты из-за этой книги так сюда неслась?» «Ты что?» — возмутилась я. Это тебе не просто книга. Ты знаешь, сколько я искала ее в печатном варианте? А электронную не судьба прочитать? Читала уже, но такая гораздо ценнее. И вообще... Ай, да ладно, не поймешь. Я быстро расплатилась с продавщицей и дальше шла по улице уже совершенно счастливая. Даже улыбка Джокера не такая широкая, как у меня, так что он может мне даже завидовать. Однако я, наверное, сумасшедшая не меньше, чем Джек. Если мне что-то очень сильно понравится, я могу гоняться за этим вечность, пока не получу. Помню, я как-то в детстве посмотрела сериал «Милые обманщицы», и мне он безумно понравился. Но, к сожалению, после первого сезона я не смогла найти ни один другой сезон. И вот за этим сериалом я гонялась целых восемь лет, пока, наконец, не собрала их. Восемь лет. Вы себе это представляете? А за книгой Хелен Рассел я мчусь уже целый год. И вот, наконец, она у меня в руках.